Исраэль стоял возле главного пульта в главной ходовой рубке древнего пути и размышлял. Флот шёл к местной земле на 16-м уровне гиперпространства. Переход в другую вселенную был осуществлён в ту же точку, где погибла первая экспедиция. К атаке капитана были готовы, поэтому не удивились и успев поднять защиту на границе перехода в реальное пространство. На сей раз силы были собраны немалые. Целых двадцать боевых станций, сто шестьдесят двор крейсеров, столько же альфа-линкоров, сорок авианосцев и целая туча более мелких кораблей, от корветов до разного типа эсминцев и крейсеров. Послание народу Аллере было тщательно проработано. Прочел его на их языке Эльф Парелладарен, родом из Инторега, в котором командор когда-то уничтожил Вульхаса, повелителя Боли. История этой несчастной планеты оказалась поучительной для многих. К сожалению, далеко не все эльфы смогли измениться и были вывезены в галактику Сателит во время эвакуации в конце войны падения. Там им предоставили почти что курортную планету и оставили в покое, пусть живут как хотят. Однако присматривали, чтобы первородлённые снова не скатились в кошмарову инферно. а вот меньшая их часть, около трех тысяч относительно молодых эльфов, действительно изменились под влиянием политики правителя Кеваля и со временем стали Аарн. Как только передача была завершена, флот ушел в гиперпространство. Солнечная система располагалась далеко, через два рукава галактики, и лететь к ней предстояло несколько больше трех суток. Не все корабли имели одинаковую скорость, приходилось ориентироваться на самое медленное. Помимо Земли в этой вселенной существовало ещё два источника Инферно, расположенные на противоположном конце галактики, и их тоже придётся навестить. Хотелось надеяться, что со сверхм, которого евреи приняли за Машиаха, удастся справиться относительно быстро. Согласно переданного из сфер сообщения, он был из относительно молодых и не слишком сильных. Видимо, именно набором силы подонок и занимался, превращая местную землю в инфернальный мир. Для его нейтрализации были взяты двое сильных эмо-поэтов, которые должны будут присоединиться к плетению связки Коана, совмещенной со связкой поиска-средоточия. Возможно, это и не убьет сверху, но из этой вселенной после такого удара он точно уберется». и надолго. Израиль сильно переживал, пытаясь понять, во что мог превратиться его народ после воздействия такой твари. Ведь у евреев и так сильная избранность, они легко могут свернуть на дорогу нацизма. Минтат узнал этот термин из истории СССР. Изученный сразу же после того, как он попал туда, случившееся во время Второй мировой войны, до глубины души потрясло бывшего раввина Мыло из человеческого жира и женские сумочки из татуированной кожи — это как же до такого дошло? Впрочем, ясно как. Бывший раввин и раньше понимал, во что может выродиться гордыня и чувство собственного превосходства, но теперь имел перед глазами наглядный пример. Страшный пример. И намерен был сделать что угодно, только бы это не повторилось больше нигде и никогда». А в этой реальности именно евреи могли оказаться не жертвами, а палачами, создателями концлагерей. Израиль готов был на всё, чтобы этого не допустить. Флот вышел из гиперпространства над плоскостью эклиптики в районе орбиты Юпитера, после чего к Земле были срочно направлены корветы разведки. Первым делом они сообщили, что от планеты тянет очень неприятными эманациями, наличие которых чётко говорило либо о большой войне, а либо о массовых убийствах, либо о гекотомбах жертв. Если последние, то дела идут крайне паршиво. Не опоздали ли они? Согласно первичным данным, на Земле шла середина 21 века. Но ни единого космического аппарата на орбите не было. Мало того, внизу шел век пара, за исключением немногих стран. Почти везде отсутствовало электричество, как и авиация. А хирургия и другие способы активного лечения... находились под строжайшим запретом. Западная пресса дружно призывала отказаться от дымящих железок и поскорее вернуться к природе. Это не просто пахло, а откровенно воняло сверхами их идеология. Деградация цивилизации шла полным ходом. Вскоре удалось выяснить, что все это началось во время второй половины 20-го столетия, когда уже появились первые компьютеры, начала развиваться реактивная авиация Многие страны стали подумывать о полёте в космос, однако затем вал убийств учёных топоми безумствующих фанатиков прокатился по всем странам, даже по Российской империи, которая здесь была одной из самых развитых стран и до сих пор сопротивлялась происходящему изо всех сил. За что её обильно поливали грязью буквально все газеты мира. Ведь Россия сумела обуздать фанатика возвращения к природе и закрыла границы, отказываясь иметь что-то общее с пошедшими у них на поводу западными правительствами. На ее территории, о ужас, до сих пор использовали электричество. Однако далеко не везде. Постоянные террористические акты не способствовали уверенному развитию страны. Чуть ли не каждый день в империи что-то взрывалось и горело. Вражеская агентура проникала в неё тысячами, а жандарварское управление этому почему-то не противостояло, только слабо реагировало на самые теракты, что позволяло заподозрить предательство. А самым горьким для Израиля оказалось то, что за всем происходящим действительно стояли иудеи. Здесь антисемиты, считающие евреев в самой сути мирового зла, были бы правы. В 70-х годах XX -го века на территории Палестины после кровавого восстания под предводительством некого Ицхака Коэна образовалось государство Израиль, сразу же начавшее освободительный поход во все стороны. Откуда у новоиспечённых израильтян явилось столько оружия и столько войск это до сих пор оставалось загадкой. Но через 50 лет Израиль занимал территорию всего Аравийского полуострова. Турции, Ирана, Египта, Ливии, Алжира и Греции. Он являлся хищной сверхдержавой с населением в 400 миллионов, проводящей жесткую политику ассимиляции. В любом завоеванном государстве маленькие дети отбирались у родителей, а все взрослые постепенно умерчвлялись в лагерях смерти, находящихся в пустыне Сахара. Именно от них и лились потоки инферно. Но, что самое удивительное, Израиль до сих пор... хотя прошло больше ста лет, возглавла ничуть не постаревшая Ицхак Коэн. «Какая мерзость!» — простонал Исраэль, изучив историю местных сородичей. «Но, по крайней мере, ясно, где засел сверх и кто он. Надо же! Сидит на самом виду и ничего не боится!» «А чего и кого ему бояться?» — фыркнула Кейтара. «Он здесь самый сильный. Противостоять ему попросту некому. Никого из сущности поблизости нет». Если бы не наш прилёт, то ещё через пару столетий он бы неспешно подмял под себя всю планету. Теперь главное не сбежал бы. Да и если и сбежит, ничего страшного. Главное, чтобы от Земли отстал сволочь поганая, отмахнулся ментат. Лучше, конечно, бы уничтожить, но я не уверен, что нам удастся найти его сосредоточие. Сомневаюсь, что он прячет его где-то неподалёку. «Может, и прячет. Сверхов всегда подводило завышенное самомнение», — усмехнулась девушка. «Так что давайте-ка я попробую поискать. Какие-то странные эманации исходят вон от того покрытого льдом материка». «Антарктида», — кивнул Исраэль. «Что ж, поищи, найдешь хорошо, а не найдешь, и пес с ним. А я пока изучу, что происходит в местной России. Что-то там странное творится». Учитель с ученицей посмотрели друг другу в глаза и разошлись заниматься каждый своим делом.